ВНУТРЕННЕЕ УЕДИНЕНИЕ СРЕДИ СУЕТЫ История православной духовности хранит яркие примеры того, что никакие внешние помехи не могут быть препятствием к сближению с Господом. Непреодолимое влечение к безмолвию и одиночеству с молодости испытывал святитель Григорий Богослов, своей волей всегда стремившийся в уединение, дабы в тиши предаваться богомыслию, но Бог судил иначе. Чужой волей и волей Божией он был призван к слову и делу, к пасторскому служению среди житейского мятежа, треволнения и смуты, в постоянном насилии над собой, в постоянном смирении своего хотения с уязвленным сердцем проходил он свой скорбный и славный жизненный путь. И как проходил? Не в пустыне, но в родительском доме, среди житейской суеты, он проводил жизнь суровую, в воздержании, в изучении слов Божиих, в молитвах, в воздыханиях, в обдении без сна. Но в том и призвание христианина, считает другой великий святитель. «Не говори мне, — восклицает Иоанн Златоуст, — что для человека, занятого делом, невозможно проводить целый день в молитве. Можно и как легко. В молитве нужны не столько звуки, сколько мысль, не издеянии рук, но воздеяние ума, не наружный вид, но внутренний смысл. Можно, идя на площадь, ходя по улицам, творить продолжительные молитвы. Можно сидящему и занимающемуся работой посвящать Богу Дух свой. На вопрос, возможно ли озабоченному служением и находящемуся среди людей иметь непрестанную память Божию, преподобный в Великий отвечает. «Каждый может сохранять ее по своей мере, ты только смирись». Древнейший пример такого подвига дает преподобный Пимен Великий. Постоянно находившийся среди братьев, он вместе с тем всегда держался уединения в самом себе. В результате преподобный достиг совершенства непрерывным и усиленным трезвением, преодолевая все внешние помехи, которые покушались разрушить его подвиг. Здесь нам преподан образ истинного внутреннего делания, держаться которого призваны и мы. Преподобный Пимен Великий Египетский, год кончины около 450-го. Величайший подвижник умного делания. С детства проявил особое расположение к монашеству. Будучи отроком, встречался и беседовал с преподобными Павлом Фивейским и Паисием Великим. В новоначалии не был в послушании у старца, но руководствовался советами многих выдающихся подвижников. Безмолвствовал в кельях пустыни Скит в Нижнем Египте вместе с четырьмя родными братьями, затем в других пустынях Египта. Внешним подвигам уделял внимание лишь настолько, насколько они могли способствовать деланию внутреннему. Имел величайшие духовные дарования, славился мудростью. За назиданием к нему обращались и иноки, и старцы, и правители. Память совершается 27 августа по-старому, 9 сентября по-новому стилю. Обстановка многозаботливости и занятости, внешнего шума и суеты не помешала молитвенным занятиям не только мирянина Константина Паламы, но и святого патриарха Фотия. Последний обучался умному деланию уже по возведении сенаторов в патриарший сан, управляя обширной константинопольской паствой, исполняя многочисленные и многотрудные обязанности, обременяющие носителя такого сана. Но святитель Фотии и в таких условиях сумел постоянным призыванием имени Божия стяжать дары благодатной молитвы. Выдающийся Исихаст, святой патриарх Каллист Ксанфопол овладел умным деланием и обрел непрестанную молитву, проходя хлопотное послушание повара в лавре преподобного Афанасия, крупнейшей обители Святой горы. Затем он подвязался, опять-таки не в тиши пустыни, но будучи облечен в Сан-Константинопольского патриарха. Преподобные Авва, Дорофей и Досифей также не были отшельниками, но совершали свой подвиг в оживленном общежительном монастыре святого Сирида, трудясь на общих послушаниях. Никогда не отшельничал преподобный Симеон Новый Богослов. Он, как и его наставник-старец Симеон Студийский, как и ученик Никита Стефат, проходил умную молитву в обителях, размещавшихся в шумной и многолюдной византийской столице. Преподобный Симеон Благоговейный студит, монах, годы жизни с 917 по 987. Известный подвижник и благодатный старец, затворник студийского монастыря в Константинополе, с 942 года, духовный наставник преподобного Симеона Нового Богослова, который находился под руководством старца с 14-летнего возраста, а в 28 лет, по его благословению, поступил в Студийский монастырь, автор подвижнического слова, помещенного в Добротолюбие. Преподобный Симеон Новый Богослов, как свидетельствует его житие провел всю свою жизнь в общежительных монастырях, усиленно предаваясь, тем не менее, молитвенному призыванию имени Иисусова. Деятельность преподобного Симеона подготовила слияние двух равно популярных на Востоке духовных школ – преподобного Иоанна Лествичника и преподобного Феодора Студита. Для последователей первой школы, так же как для учеников Авва Евагрия, Исихия означала прежде всего уединенную жизнь по возможности вдали от людей. Однако преподобный Симеон ввел в практику исихазма подвижничество среди мира, в частности, в самом центре Константинополя, в Студийском монастыре. Кстати, те же тенденции наблюдались уже шестью веками ранее, во времена святителя Василия Великого ставшего организатором особого монашеского движения. Фактически это было движение мирян, не имевших никакого пострига и никогда не употреблявших применительно к себе слово «монах». Примечательно, что еще тогда на Исихазскую проповедь подвижнической жизни в миру нападали очень многие, и не только от внешних, но и от своих. А спустя десять веков – Деятельность жившего в Константинополе мирянина святого Николая Кавасилы дала образец истинно православного ответа на вопрос, доступен ли внутренний подвиг и духовное совершенство живущим в миру. Ответ – да, но только если жить не по Вообще важнейшая черта исихазма того времени – это открытость духовным нуждам всей Церкви. Огромное значение имело то, что святитель Григорий Палама и его ученики не были апологетами эзотерического метода аскетики, предназначенного для немногих избранных. Напротив, они стремились отстоять подлинную близость, в которой находятся Бог и все христиане, благодаря чуду Боговоплощения». Все богословие святителя Григория выражает существо этого основополагающего момента. Характерно, что сам святитель, хотя и уединялся неоднократно, проводя скидскую жизнь то в пустыне в глуши Афона, то на горе в окрестностях Верии, но при этом, не оставляя молитвы, он продолжал живо интересоваться внешними событиями. И это не могло помешать ему. Скидская жизнь – жизнь в соответствии со скидским уставом. Скидский устав – распорядок, при котором монах на пять дней в неделю затворяется в уединении, молчании и непрестанной умной молитве. В субботу и воскресенье он выходит для собеседования с братьями-пустынниками и совместного участия во всеночном бдении, литургии и причащении святых тайн. Это и есть образ жизни, рекомендуемый преданием Исихазма с самого его зарождения. Он является средним путем между общежитием и отшельничеством. Объединяя преимущества обеих форм подвижничества, он способствует гармоничному духовному развитию. Так складывалась богословская аскетическая концепция Исихастов XIV века, не допускавшая того, чтобы соборно-церковное благочестие или общежительное монашество противопоставлялись отшельничеству как некой индивидуальной аскезе. Освятитель Филофей, проповедуя литургическое возрождение и занимаясь в фессалониках упорядочиванием богослужения, во всех своих житиях святых исихастов подчеркивает их верность общежительному уставу тех монастырей, где они подвязались. Также и наставник Паламы, святитель Феолипт, хотя и был прекрасно знаком с древней традицией отшельнического исихазма, не считал его путем предпочтительным и сам принадлежал к типу общежительного монаха-исихаста. Святитель Феолипт Филадельфийский, митрополит, годы жизни с 1250 по 1320. Один из главных деятелей Исихасского возрождения, выдающаяся личность в истории православной мысли и духовности. Родился в Никее, получил хорошее образование, служил в сане диакона. В 25 лет расстался с молодой женой ради принятия монашества и стал учеником афонского отшельника, преподобного Никифора Монаха, вел подвижническую жизнь на Святой Горе. Святитель Феолипт был духовным руководителем Григория Паламы в бытность последнего мирянина наставлял его в умном делании, посвятил в тонкости психофизического метода молитвы и искусства священного трезвения, во многом определил его дальнейшую судьбу. Святитель Феолипт, наряду с Григорием Синаитом, Григорием Паламой и Николаем Кавасилой, является одной из ключевых фигур поздневизантийского исихазма. По словам современников, это была личность, совершенная в Боге и живущая созерцанием. Палама называет его человеком, за которым признано обладание силой святого Духа. Непримиримый противник униатской политики Михаила VIII Палеолога и защитник православного вероучения. Святитель Феолипт пострадал за это. Вместе с преподобным Никифором Монахом и другими афонскими иноками он был отправлен в ссылку на остров в Эгейском море. После смерти императора он был возведен в Сан-Метрополита, 1284 год, и до конца жизни пребывал на Филадельфийской кафедре. Имея большой авторитет в придворных кругах, митрополит Феолипт оказывал значительное влияние на политику и активно участвовал в религиозной жизни. Его постриженницей и духовной дочерью была известная участницей сихасских споров игумения Евлогия, княгиня Ирина Хумнина, вдова императора Иоанна Палеолога, настоятельница монастыря Спаса человека Именно ей и ее монахиням адресованы духовные сочинения святителя Феолипта, помещенные в сокращенном виде – в добротолюбии. Он же является предполагаемым автором канона ко Господу Иисусу Христу и четырех следующих за ним стихир. Основной массив творений святителя до сих пор остается неизданным. Память празднуется в Соборе Афонских Преподобных, вторая неделя по Пятидесятнице. «Отшельник легко уловляется врагом, ибо идет один», пишет он монахам, восхваляя преимущество общежития. Выступая проповедником эссихазма, святитель подчеркивает, что это учение имеет чисто духовную природу. А это означает, что понятия «безмолвие» и «трезвение», становясь почти синонимами, тем не менее никоим образом не предполагают бегство в пустыню. «Духовность, как жизнь в духе, не может быть привязана ни к месту, ни к времени, ибо дух дышит, где хочет» — Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 8. «Сидя оба в доме», — пишет он не Ирине, — «Памятуй Бога, и, удаляя ум от всего, безраздельно устремляй его к Богу, изливай пред Ним все расположение твоего сердца, и любовью к Нему прилепляйся. Ибо память Божия есть созерцание Бога, через которое мы приникаем к Нему и обоживаемся Его светом». Игуменя Евлогия, Ирина Палеолог, урожденная Хумнина. Годы жизни с 1291 по 1354-55. Княгиня Ирина, дочь князя Никифора Хумнина, вышла замуж за императора Иоанна Палеолога, сына Андроника II. А вдовев в 16-летнем возрасте, Ирина удалилась в монастырь спаса Человека-Любца, которым духовно руководил митрополит Феолипт Филадельфийский. От него она приняла монашеский постриг с именем Евлогия в 1307 году и пользовалась его руководством, став впоследствии игуменей этой обители. Ей и ее монахиням адресованы духовные сочинения святителя Феолипта, помещенные в сокращенном виде в добротолюбии. Спустя двадцать лет после кончина своего наставника игумения Евлогия приняла участие в богословских спорах 1341-47 годы, выступив на стороне противников исихазма и печально прославилась, оказав значительную поддержку антипаламиту Григорию Акиндину. Византийская традиция в ту же эпоху интенсивно развивается на Руси. Ярким откликом на этот процесс стали писания преподобного Нила, который, среди прочего, замечает «Прежде бывшие святые отцы от всего соблюдали ум и обрели благодать, и в бесстрастие, и в чистоту душевную пришли, будучи при этом не только отшельниками и не только живя во внутренних пустынях в уединении, но и в монастырях пребывая», и в монастырях-то не только от мира далеко от стоящих, но и находящихся в городах. Многие преподобные, как светило, просияли дарованиями духовными посреди царствующего града Константинополя. Посему блаженный Григорий Синаид учил трезвению и безмолвию, то есть блюдению ума, не только отшельников и живущих в уединении, но и пребывающим в общежитии повелевал тем же заниматься. Есть любопытный эпизод в жизни преподобного Кирилла Белоезерского, когда он, неся суетное послушание на кухне, заскорбел о том, что это занятие мешает в полноте разгореться чувству молитвенного умиления, спонтанно возникавшему во время работы. Юный Кирилл, полагая, что келейная тишина и покой будут более способствовать возгреванию молитвенных чувств, упросил Игумена освободить его от беспокойного послушания и уединился в келье. Но тут, в одиночестве и покое, умиление вовсе покинуло его. Вразумленный он отказался от самоволия, и тогда, вернувшись к своему хлопотливому послушанию, вновь обрел состояние молитвенного умиления. Сказанное подводит нас к вопросу о самом существе умного делания. Душа всех упражнений о Господе — внимание. Без внимания все эти упражнения бесплодны, мертвы. Желающий спастись должен так устроить себя, чтобы он мог сохранять внимание к себе не только в уединении, но и при самой рассеянности, в которую иногда против воли он вовлекается обстоятельствами. Страх Божий пусть превозможет на весах сердца все прочие ощущения, тогда удобно будет сохранять внимание к себе и в безмолвии келейном, и среди окружающего со всех сторон шума. Для преуспевших не нужны никакие внешние пособия. Среди шумящего многолюдства они пребывают в безмолвии. Все препятствия к преуспеянию духовному в нас, в одних нас. Если же что извне действует как препятствие, то это только служит обличением нашего немощного произволения. Прежде всего истинное безмолвие состоит в усвоившейся сердцу Иисусовой молитве, а не в устроении внешних условий. Вспомним о тех святых, что совершили подвиг сердечного безмолвия и затвора посреди мира, будучи окруженными молвою человеческую. Это и Алексий, человек Божий, и Иоанн Кущник, и преподобный Виталий Монах, и многие-многие другие.